Глава двадцать Октавиан не просто вымотался. Он подозревал, что для описания его состояния требуется новое слово, а этап «вымотался» он миновал неделями раньше. Речь шла не о том, что он не спал или не ел. В этом молодой человек себе не отказывал. Иногда он спал, как убитый, чтобы подняться вновь несколько часов спустя. Однако каждый день приносил с собой столько новых вопросов, которые требовали немедленного решения, что Триумвир трудился в поте лица с того самого момента, когда поднимался еще до прихода Зари, и пока, наконец, не падал на кровать, обычно в одежде. Реализация сложнейшей задачи по перемещению и снабжению 20 легионов вместе с дополнительными войсками требовала участия тысяч людей, целой армии конторщиков и поставщиков. Все они выполняли отданные им приказы, но иногда ничего не могли сделать без личного участия правителя. Именно в этой области Марк Антони не выказывал особого таланта, и Октавиан подозревал, что тот рад переложить на него основную нагрузку. Если бывший консул соглашался что-то сделать, Октавиан обнаруживал, что без его личного вмешательства никто не ударял пальцем о палец. В результате молодой человек не мог отделаться от мысли, что им тонко манипулируют — Если бы он не доводил дело до конца, легионы до сих пор оставались бы в Италии, дожидаясь, когда же их переправят в Грецию. Обеспечение безопасности Рима на период его отсутствия военная кампания требовала времени, стало для Гая Октавиана транспортно-снабженческим кошмаром. Второго консула Педия вполне устраивало руководство Сенатом, благо никакого сопротивления никто не оказывал, но все остальное, десятки тысяч людей требовали огромного количества провианта и воды». После месяцев блокады наследник Цезаря забрал для солдат треть запасов зерна из городских хранилищ, что не способствовало улучшению настроения горожан. Однако Актавиан понимал, что снабжение может сыграть решающую роль в борьбе с Брутом и Кассием. Голодные солдаты никогда не сражались с полной отдачей. Он сомневался, что его противников одолевали те же заботы. Они могли собрать провизию и солдат со всего Востока, а о последствиях думать позже. «Иногда у Октавиана возникала мысль, что в Греции он сможет высадиться только лет через двенадцать, которые уйдут на наведение порядка в римских землях. Легионы, которые он оставлял в Риме, выглядели вполне пристойно, но тот, кто разбирался в военном деле, сразу увидел бы, что их подготовка только началась. И тут Марк Антони тоже не проявил заинтересованности». Это он, Октавиан, набрал три легиона в самой Италии, выплачивая вознаграждение молодым людям, которые поступали на военную службу, а потом отвел их, еще не пришедших в себя от столь резкой жизненной перемены, в лагеря для подготовки. Приемник Юлия чувствовал мягкое покачивание палубы Галеры под ногами. Они ждали восхода солнца, чтобы причалить к берегу. За этот месяц Октавиан в пятый раз пересекал море. Каждый час светового времени использовался для переброски в Грецию солдат на заполненных до отказа галерах. Но они все-таки потеряли два корабля и 600 человек в одном из первых переходов. Галеры столкнулись и перевернулись так далеко от берега, что никто не смог спастись. После этого капитаны стали более осторожными, но переброска солдат замедлилась, и вся операция заняла на неделю больше, чем планировалось. Октавиан посмотрел на восток, на просветлевшее небо. Тьма уходила с греческого берега, где собиралась армия, готовясь к походу вглубь полуострова. Молодой консул покачал головой, думая о грандиозности поставленной задачи. Никогда раньше в одном месте не собиралось двадцать легионов. Сто тысяч солдат плюс сорок тысяч вспомогательных войск и обслуги, да еще тринадцать тысяч всадников, которых Агриппа сумел каким-то чудом перевести на своих галерах. Армия заняла все побережье, новые дороги протянулись на тысячи шагов к лагерям, где размещались прибывающие солдаты, и складам для всех необходимых припасов. Новый цезарь застонал при мысли о том, сколько все это стоило. Казна Рима опустела. Он убедился в этом сам, пройдя по хранилищам аргентариев и сената. Его приказы с требованием увеличить производство, отправленные на все шахты, где добывались золото и серебро, и монетные дворы, ничего не дали — Все и так работали на пределе. Но он знал, что денег в Риме хватало. Некоторые сенаторы заработали целые состояния на проскрипциях, иссужая золото под высокие проценты во время кризиса. Октавиан выдал расписки на 10 миллионов ауреев. Он знал, что этот долг будет тяжелой ношей висеть на государстве добрых полвека, но не видел другого выхода. Какое-то время он придерживал деньги, которые унаследовал, но потом пустил их на военные расходы. И теперь старался не думать о том, как быстро они утекли. Рассветало быстро, и капитан галеры уже выбрал место для швартовки у одной из новых пристаней. Он быстро и ловко подвел корабль к берегу. Октавиан подождал, пока абордажный ворон перекинут с левого борта на пристань и ступил на него. Десяток человек дожидались его, и он заставил себя улыбнуться. Но улыбка тут же стала искренней, потому что среди встречающих он увидел и мецената, и Агриппу. Однако в следующий момент у наследника Цезаря создалось ощущение, что эта маленькая толпа буквально проглотила его. Каждый требовал внимания, и на него навалилась апатия, застилающая разум туманом. Октавиан тряхнул головой, разгоняя этот туман, и вновь заставил себя быстро соображать и еще быстрее реагировать. Он не мог понять, что с ним происходит. Да, он молод, и здоровье у него крепкое, но сон и еда больше не восстанавливали ни его дух, ни плоть. Каждое утро Триумвир просыпался в полном замешательстве, борясь с невидимыми кошмарами, прежде чем понимал, что уже не спит. Умывшись и одевшись, он возвращался к работе и вынужден был напрягать мозг в поисках правильных ответов и решений. «Дайте консулу пройти, слышите?» — внезапно рявкнул Агриппа. Октавиан тряхнул головой. Перед глазами прояснилось. Он уходил от пристани, но люди со всех сторон задавали вопросы и пытались показать ему какие-то документы. Молодой человек понимал, что что-то отвечал им, но не мог вспомнить, что именно. А Гриппа по пустым глазам друга догадался, что-то не так, и, воспользовавшись своими габаритами, оттолкнул некоторых просителей, несмотря на их недовольство. — Нет, Пенти, не настолько это важно! — услышал Октавиан голос мецената, отвечающего на чью-то просьбу. — А теперь на минутку избавьте нас от вашего шума! Армия не погибнет, если вы чуть подождете, так? Октавиан не знал, с кем говорил его друг, но ответ этого человека меценату не понравился. Он надвинулся на него, и парочка отстала, сцепившись в жарком споре. За прошедший месяц порт Дирахий изменился до неузнаваемости. «С легионами это не проблема», — отрешенно подумал Октавиан. «Они могут построить что угодно». Он огляделся, выйдя на дорогу, которая вела в теперь уже большой город. Огромные склады, в которых под надежной охраной хранилось продовольствие и снаряжение, тянулись по обе ее стороны. Легионы валили лес и пилили доски, которые потом сбивали вместе, строя целые улицы. Мастерские и кузни работали день и ночь, воздух наполняла вонь кожевенных чанов. Всему этому хозяйству предстояло остаться здесь, но легионеры уходили отсюда в сандалиях, подбитых новыми гвоздями, а экстраординарии — с починенной или замененной упряжью. Новый Цезарь видел тысячи приказов по реквизиции и перевозке, и теперь, когда он шагал по дороге, подробности кружились у него перед глазами. Конечно, все просители могли сопровождать Октавиана Фурина по огромному лагерю, но когда он поравнялся с первыми палатками легионеров, меценату и Агриппе удалось убедить остальных не привлекать громкими криками его внимания — В прошлый раз Октавиан остановил Агриппу, когда тот намеревался столкнуть особо назойливого поставщика в море вместе со всеми его документами. Но на этот раз его охватила странная летаргия, не позволявшая открыть рот, и он лишь наблюдал, как здоровяк объяснял кому-то еще, куда тому следует идти с его требованиями. После этого они пошли дальше втроем, и Агрипп посердито оглядывался, чтобы убедиться, что никто не смеет приблизиться к ним». «Слава богам! Это последний раз!» — облегченно выдохнула Гриппа. Солнце только поднималось, дорога сверкала под его лучами, а безоблачное синее небо обещало еще один жаркий день. Они проходили через старый лагерь, где солдаты появились шестью неделями раньше. Легионы всегда вставали рано, по привычке и заведенному порядку, так что вокруг уже мельтешили тысячи людей. Некоторые ели овсянку и пили отвары из трав, А многие уже начали боевые тренировки, разминая мышцы, затекшие после ночевки на каменистой земле. Атмосфера в лагере царила дружелюбная. Легионеры приветствовали Агриппу, издали замечая его крупную фигуру и указывая на него соседям по палатке. Он быстро стал знаменитостью, человек, уничтоживший флот секста Помпея и позволивший армии переправиться в Грецию. Октавиан поднялся на вершину холма, оглядел лежащую дальше равнину и вдруг почувствовал, будто что-то тяжелое давит ему на глаза. В утреннем свете он не сумел разглядеть границу огромного лагеря, простирающегося во все стороны. Требовалось более острое, чем у него зрение, чтобы увидеть линию раздела между двумя армиями. Однако она существовала. Марк Антоний самостоятельно командовал своими легионами, и Октавиан ощутил злость при воспоминании о еще одном источнике раздражения. Его соправитель настоял на том, чтобы переправиться первым. В результате легионы Антония заняли лучшие места в тени и рядом с водой, а потом бывшему консулу хватило наглости жаловаться на каждый потерянный день, пока Октавиан переправлял в Грецию своих солдат. Находясь вдали от Рима, Марк Антоний полностью игнорировал множество домашних проблем, сосредоточившись только на своих войсках и разведке территорий, которая лежала впереди. Поначалу очередность переправы казалась мелочью — Но теперь легионы Марка автоматически без официального решения оказывались в авангарде общей колонны. Октавиан обнаружил, что покусывает нижнюю губу и грустно улыбнулся при мысли, что оставшийся в Риме педий поступает аналогично, прежде всего заботясь о своих интересах. «Ты поел?» — спросил меценат. Новый цезарь поднял голову. Его глаза оставались пустыми, но он пытался обдумать ответ. Ему вспомнилась миска овсянки с медом — Но, возможно, это был вчерашний завтрак. Такие мелочи, как еда, тонули в круговерте других дел, а молодой человек слишком устал, чтобы задумываться о них и загружать ими свою память. «Я не голоден», — ответил он, хотя передумал еще, когда произносил эти слова, осознав, что есть ему как раз хочется. Тут энергии у него вдруг прибавилось, и взгляд триумвира прояснился. «Последних лошадей привезут к полудню», — сказал он. «Начальник порта в Брундизии поклялся мне в этом. Обещал, что они будут здесь, чего бы это ни стоило. Переправа закончена, меценат. Сегодня мы можем выступить». Цельний меценат заметил, что у Октавиана дрожат руки, и на лице у него появилась тревога. Он бросил взгляд на Агриппу, а потом перевел его на руки Октавиана, привлекая внимание здоровика. «Я думаю, сначала надо поесть», — заявил он. Даже если Марк Антоний двинет свои легионы в этот самый момент, далеко ему не уйти. Съешь что-нибудь горячее, а потом приляг. Клянусь богами, ты выглядишь вымотанным, Октавиан». «Не вымотанным», — пробормотал преемник Цезаря. «Нужно новое слово». Усилием воли он чуть выпрямился и попытался навести порядок в налезающих друг на друга мыслях. «Да, я что-нибудь поем. Агриппа, пожалуйста, приведи ко мне этих людей». «Я не могу их игнорировать». «Очень даже можешь. Я тебе постоянно твержу об этом», — ответил в Гриппа. Агриппа. «Я с ними поговорю и разберусь, есть ли среди их просьб что-то действительно неотложное. Сомневаюсь, чтобы такого набралось много, с учетом ситуации». «Хорошо», — кивнул Октавиан, не скрывая облегчения. «Его тошнило от мелочей. Как и окружающим его солдатам, ему хотелось двинуться в путь, хотелось сражаться» в списке приоритетов больше не значилась покупка тысячи сёдел у какого нибудь греческого купца втроем друзья подошли к командному шатру и сердце октавиана упало его дожидалось еще дюжина людей лица которых просияли при виде консула марк антоний спешился пребывая в прекрасном расположении духа Его командный шатер находился на переднем крае лагеря, переправившихся в Грецию легионов. У него вошло в привычку по утрам объезжать внешний периметр, зная, что солдаты узнают его по сверкающей броне, и это поднимает их боевой дух. Ему хотелось, чтобы каждый день его видело как можно больше людей. Тем самым Триумвир напоминал им, что сражаться они будут под началом конкретного человека, а не обезличенного сената». Он давно уже исходил из того, что такое очень важно, когда речь шла о моральном духе отдельно взятых легионов, а те, которыми он командовал, состояли по большей части из незнакомцев. Лишь некоторые помнили его по военным компаниям Юлия, и когда они приветствовали Марка Антония, он останавливался и проводил с ними минуту-другую, зная, что эти минуты они будут помнить до конца своей жизни». От него это не требовало особых усилий, зато простые солдаты млели от восторга, когда командующий беседовал с ними, а если он вспоминал имя и место, где они встречались в далеком прошлом, не находили себе места от счастья. Люди, которые в молодости сражались с Верцингеториксом, стали старшими солдатами, а кое-кто дослужился за прошедшие годы и до еще более высокого звания. И если память услужливо подбрасывала эпизод из тех дней, Антони не мог поверить, что прошло так много времени — Он чувствовал себя стариком. "Легаты", обратился он к ожидающим его людям. "Какое прекрасное утро! Есть новости с побережья?" Этот вопрос он задавал каждый день и, откровенно говоря, не мог понять, что так задерживает Октавиана. Случалось, что его подмывало повести легионы вглубь материка, чтобы Октавиан догонял его, но здравый смысл всякий раз перебивал этот импульс. Среди местного населения у Антония хватало шпионов и информаторов и он знал, что Брут с Кассием собрали огромную армию. Ему могли понадобиться все существующие легионы, и даже еще несколько. Мысль о том, что Рим будет в руках таких людей, как консул Педий, настолько тревожила Марка, что он оставил в Италии Липида. Третий триумвир получал возможность пересидеть конфликт в относительной безопасности, но, по крайней мере, Антоний мог не волноваться, что потеряет Рим, сражаясь с его врагами. После убийства Цезаря жизнь преподнесла ему немало сюрпризов. Но он полностью доверял бывшему Гальскому наместнику, потому что честолюбие у того отсутствовало полностью. В результате Марку Антонию пришлось назначить другого командующего своим левым крылом. Он не знал, является ли Понтий Фабий самым способным из его генералов, но тот был старше всех и прослужил 25 лет, занимая все должности, от сенатора до легионного трибуна. Антоний обратил внимание, что его заместитель стоял чуть в стороне, и его не удивило, что именно Понтий заговорил от лица всех легатов. «Последние корабли прибыли, Триумвир», — доложил он. «Есть надежда, что мы выступим сегодня». Он улыбался, произнося эти слова, зная, как давно ждали эту весть. Марк Антоний на мгновение обратил взор к небесам. «Жаль, что эти новости не прибыли вчера. Тогда мы бы уже были на марше. Тем не менее, приятно слышать», — отозвался он. Приложив определенные усилия, Триумвир воздержался от критики Октавиана, словно раньше не делал этого постоянно. В результате практически все полагали, что находятся в главной армии, которую сдерживает второсортный довесок. «Легионы готовы к маршу?» — спросил Антоний собравшихся. Все закивали, триумвир возвышался над ними на голову, и энергия била в нем ключом. Он хлопнул Понтия по плечу, проходя мимо, и потребовал подавать завтрак. Слуги бросились исполнять приказ. «Сегодня наш день! Составьте мне компанию!» — пригласил он легатов. «У меня даже есть свежий хлеб, только не спрашивайте, где я его взял. Мой поставщик или гений, или вор. Я еще не решил, какой ответ правильный». Все заулыбались, заняли привычные места в командном шатре и получили от слуг по чаше воды, только что принесенной из родника. Задержался только Понтий, чтобы отдать соответствующие приказы. Все двенадцать легионов начали паковаться, чтобы поскорее оставить берег позади». «Когда мы здесь закончим, пошли гонца к Цезарю!» — крикнул Марк Антони своему заместителю. «Этим утром я ухожу на восток. Увидимся на следующей стоянке!» Он взял чашу с водой, чтобы запить хлеб, поковырялся в тарелке с вареными овощами и оглядел стол в поисках чего-то более съедобного. «Если, конечно, он сможет нас догнать!» Мужчины за столом, конечно же, засмеялись, хотя уже думали о предстоящей кампании. Проблема состояла не в том, чтобы найти вражескую армию. Все донесения сообщали об одном и том же. Брут и Кассий нашли для своих легионов отличную позицию и укрепляли ее не один месяц. Для каждого легата этот сценарий считался наихудшим — наступать на хорошо обученных солдат, которые выстроили мощную оборону. Никто из них не придал особого значения названию города, сообщенному разведчиками. Филиппы, возможно, и назвали в честь Филиппа Македонского, отца Александра Великого, но для римлян, завтракающих в командном шатре, в то утро это был просто еще один греческий город, расположенный в 250 тысячах шагов к востоку, до которого они могли дойти за 12 дней, а то и быстрее. Как у охотничьих собак, марш укрепил бы их ноги и согнал лишний жир. Они прибыли бы туда готовыми согнуть в баранье рог любого, кто посмел противопоставить себя воле Рима. Слова Марка Антония стали быстро известны легионам Цезаря, расквартированным на берегу. И даже если бы Понтий Фаби не был кузеном мецената, Гай Октавиан получал всю информацию о передвижениях и намерениях своего коллеги как минимум еще от пяти источников. Октавиан находил полезным держать доверенных людей в ближайшем окружении других Триумвиров, следуя совету, который несколькими месяцами раньше дал ему Педий. Речь шла не о доверии или его отсутствии. Новый Цезарь уже давно целиком и полностью принял мнение Агриппы, командующему прежде всего необходимая информация, и человек никогда не будет слепым, если каждый день ему будет докладывать о происходящем тысяча глаз. Когда в полдень легионы Марка Антония двинулись в путь под звуки горнов и радостный рев солдат, которые после долгих месяцев подготовки сделали первый шаг к битве, Триумвир в удивлении дернулся, услышав те же горны и рев у себя за спиной». Легионы Цезаря синхронно снялись с места.